Книга 4. Глава 1. Жильблас, не будучи в состоянии привыкнуть к актерским нравам, покидает службу у Арсении и находит более пристойную кондицию. Остаток порядочности и религиозности, все еще сохраненный мною среди распутных нравов, побудил меня не только покинуть Арсению, но даже порвать всякие отношения с Лаурой, которую я продолжал любить, хотя и знал про ее многочисленные измены. Счастлив тот, кто подобным же образом может использовать минуты отрезвления, смущающие его среди удовольствий, в которых он утопает. И вот однажды утром я собрал свои вещи, и, не рассчитавшись с Арсенией, которая, по правде говоря, должна была мне какие-то пустяки, и даже не простившись с моей милой Лаурой, покинул этот дом, пропитанный атмосферой злостолюбия Не успел я совершить столь достойный поступок, как небо уже вознаградило меня за него, а именно мне повстречался управитель покойного дона Матео. Я поклонился ему. Он узнал меня, остановил и спросил, у кого я служу. Я отвечал, что с минуту, тому назад остался без места, и что, прослужив около месяца в доме Арсении, нравы которого показались мне неподходящими, я по собственному почину ушел от нее, чтобы спасти свою добродетель. Хотя управитель был от природы не слишком щепетилен, однако же оценил мою деликатность и сказал, что, видя во мне молодого человека, столь дорожащего своей честью, готов лично подыскать мне выгодную службу. Он сдержал обещание и в тот же день поместил меня к дону Висенте де Гусман, с управляющим которого был в хороших отношениях. Трудно было найти лучшее место, да и впоследствии я никогда не раскаивался в том, что туда поступил. Дон Висенте был пожилой, очень богатый сеньор, который вот уже несколько лет как благополучно проживал без тяжб и без жены, так как Врачи отняли у него супругу, желая ее избавить от кашля, с которым она могла бы еще долго не расставаться, если б не принимала их лекарств. Вместо того, чтобы помышлять о новом браке, он весь отдался воспитанию единственной своей дочери Ауроры, который шел тогда 26-й год и который можно было почитать за совершенство. Она была не только исключительно красива, но также весьма умна и образована. Отца нельзя было назвать мудрецом, но зато он обладал талантом отлично управлять своими делами. У него был недостаток, который простителен старцам. Он любил поговорить и, главным образом, о войне и сражениях Если кто-либо по несчастью касался при нем этой слабой струнки, то он немедленно седлал своего героического конька, и собеседники могли считать себя счастливцами, если им удавалось отделаться рассказами о двух осадах и трех баталиях. Он провел три четверти своей жизни на военной службе, а потому память его была неисчерпаемым источником всевозможных происшествий, которые не всегда доставляли слушателям такое же удовольствие, как рассказчик. Добавьте к этому, что он был заикой и весьма многословен, отчего его манера рассказывать не становилась приятнее. В остальном же могу сказать, что мне не приходилось видеть барина с лучшим характером, чем у него. Он был всегда в ровном настроении, не упрямился, не капризничал, что особенно поражало меня в знатном сеньоре. Хотя он управлял своим имуществом с большой расчетливостью, однако же жил весьма пристойно. Челядь его состояла из нескольких лакеев и трех женщин, прислуживавших Ауроре. Я скоро понял, что управитель Дона Матео доставил мне хорошее место и думал только о том, как бы на нем удержаться. Поэтому я постарался познакомиться с окружением и изучить склонности домочадцев. Сообразуя с этим свое поведение, я не замедлил расположить в свою пользу барина, а равно и всех слуг. Прослужив свыше месяца у дона Висенте, я стал замечать, что дочь его как будто отличает меня от прочих лакеев. Всякий раз, как она останавливала на мне свои взгляды, я улавливал в них особую благосклонность, которой она не проявляла по отношению к остальным не побывая я в обществе пяти метров и актеров, то не осмелился бы вообразить, что Аурора думает обо мне. Но я уже успел несколько испортиться среди этих господ, которые нередко относятся без уважения даже к самым высокопоставленным дамам. Если верить некоторым из этих гистрионов, размышлял я, то у благородных сеньор Иной раз бывают капризы, которые актеры обращают свою пользу. Почем знать, не подвержена ли также моя госпожа подобным фантазии. Но нет, — добавил я мгновение спустя, — этому нельзя поверить. Она не похожа на тех мисс Салин, которые, пренебрегая своим высоким происхождением, постыдно снисходят до низов и бесчестьят себя не краснеет. Скорее всего, она из тех добродетельных, но нежных сердцем девушек, которые, довольствуясь границами, поставленными их нежности добродетелю, не боятся внушать и испытывать ласковую страсть, являющуюся для них безопасной забавой. Так рассуждал я о своей госпоже, не зная наверняка, какого мнения держаться между тем завидев меня она всякой раз улыбалась и выказывала радость было от чего не рискуя прослыть фатом соблазниться столь заманчивым миражом и действительно я оказался не в силах устоять. я поверил что аурора на самом деле увлечена моими достоинствами и стал смотреть на себя как на одного из тех счастливых слуг для которых любовь делает рабство сладостным. Желая оказаться, возможно, достойнее того блага, которое моя счастливая судьба пожелала мне не спаслась, я принялся заботиться о своей персоне тщательнее, чем делал это раньше. Я изощрялся в поисках способов, чтобы придать своей наружности некоторую приятность, и тратил все деньги на белье, помады и благовония. С самого утра я наряжался и душился, дабы не предстать перед сеньорой в неряшливом виде. Расчитывая на тщательность своего туалета и на прочие приемы обольщения, я льстил себя надеждой, что счастье не за горами. Среди служанок Ауроры была одна пожилая женщина, которой звали Ортис. Она прожила у Дона Висенте, свыше 20 лет, воспитала его дочь и сохранила звание Дуэньи, но уже не исполняла связанных с ним тягостных обязанностей. Вместо того, чтобы как раньше выводить на чистую воду поступки Ауроры, она, напротив, скрывала их. Словом, эта особа пользовалась полным доверием своей госпожи. Однажды вечером... Получив минуту, когда никто не мог нас слышать, почтенная Орти шепнула мне, что если я обязуюсь быть благоразумным и не болтать, то могу прийти к полуночи в сад, где мне сообщат нечто для меня небезынтересное. Пожав руку Дуэнье, я ответствовал, что не примину туда явиться после чего мы быстро расстались из опасения быть застигнутыми врасплох. Я уже больше не сомневался в нежных чувствах, внушенных мною дочери Дона висенты и ощущал при этом такую радость, что мне стоило большого труда сдержаться. Боже, как тянулось для меня время, начиная с этого момента и до ужина, хотя ужинали там очень рано, а затем от ужина и до часа, когда мой барин ложился в постель. Мне казалось, что в этот вечер все в нашем доме производилось с невероятной медлительностью. В довершении всех неприятностей Дон Висенте, удалившись к себе, не пожелал предаться сну, а принялся пересказывать свои португальские компании, которыми не раз уже мозолил мне уши. Но к этому вечеру он приберег для меня нечто такое, чего обычно не делал, а именно Он перечислил по именам всех офицеров, отличившихся в его время, и даже описал их подвиги. Сколько я выстрадал, пока он не угомонился. Но, в конце концов, он все же прекратил свою болтовню и заснул. Тогда я тотчас же удалился в комнатушку, где помещалась моя постель, и откуда можно было спуститься в сад по потайной лестнице. Умастив тело притиранием, я надел белую сорочку, которую предварительно надушил, и, убедившись, что принял все меры к тому, чтобы польстить чувство своей госпожи, направился к месту свидания. Однако Ортис там не оказалось. Я решил, что, соскучившись, ожидая, она вернулась в дом и что час пастушка миновал. Но пока я винил во всем Дона Висенте и проклинал его походы, часы пробили 10 Мне показалось, что они идут неверно и что должно быть по меньшей мере около часу. Между тем я основательно ошибался, так как добрых четверть часа спустя я снова сосчитал 10 ударов на других часах. «Ну что ж», — сказал я, обращаясь сам к себе, — Придется проторчать здесь еще целых два часа. Нельзя пожаловаться на то, что я не исправен. Но куда деться до полуночи? Побродим по этому саду и подумаем о роли, которую мне предстоит играть. Ведь она для меня вновь. Я еще не привык к причудам благородных сеньор и умею ухаживать только за грезетками да актерками, с которыми следует обходиться фамильярно, и без церемоний ускорять развязку. Но со знатными особами необходимо другое обхождение. Поклонник, как мне представляется, должен быть вежлив, любезен, нежен и почтителен, не будучи при этом заносчив. Вместо того, чтобы страстными порывами торопить счастье, ему надлежит выжидать минуту слабости. Вот каковы были мои рассуждения, и я твердо решил держаться этого поведения с ауророй. Мне уже мерещилось, что спустя короткое время я буду иметь счастье лежать у ног этой любезной дамы и шептать ей тысячи нежностей. Я даже восстанавливал в памяти те пассажи из театральных пьес, которые могли пригодиться при нашем свидании и послужить мне к чести. Рассчитывая применить их вовремя, я надеялся, по примеру нескольких знатных актеров, прослыть за человека, обладающего умом, хотя обладал только памятью. Занятый всеми этими мыслями, которые смягчали муки моего нетерпения с большей приятностью, нежели военные рассказы Дона Висенте, Я услыхал, как пробило одиннадцать. «Вот и прекрасно», — сказал я, — «мне остается ждать не более шестидесяти минут, вооружимся терпением». Я приободрился и, снова погрузившись в мечты, продолжал свою прогулку, иногда присаживаясь в зеленой беседке, находившейся в конце сада. Наконец наступил долгожданный миг. Часы пробили двенадцать. Несколько мгновений спустя появилась Ортис, столь же пунктуальная, но менее нетерпеливая, чем я. — Давно ли вы здесь, сеньор Жильблас? — спросила она, подойдя ко мне. — Два часа? — отвечал я. «Неужели — Неужели? — воскликнула она, разражаясь смехом по моему адресу. — Вы необычайно исправны. Сплошное удовольствие назначать вам ночные свидания. Правда, — продолжала она уже серьезным тоном, — счастье, которое я вам возвещу, стоит больше, чем вы в состоянии за него заплатить. Моя госпожа хочет побеседовать с вами наедине и приказала мне проводить вас на свою половину, где она вас ожидает. Это все, что я вам скажу. Остальное тайна которую вы узнаете из ее собственных уст. Следуйте за мной, я вас поведу. С этими словами Дуэнни взяла меня за руку и, отперев маленькую дверцу, от которой у нее был ключ, впустила с большой таинственностью в покое своей госпожи.